Глава 23. Близилась весна. Я снова не заметила, как промелькнуло время. Вернее, я просто не замечала, как оно летит. Каждый день был поминутно расписан с утра до ночи. Теперь, когда я более-менее освоилась, канцлер напомнил, что образование мое далеко еще не окончено, и к прочим делам добавились еще и занятия. Что тут сказать? Я действительно очень многого не знала. Признаюсь, эти занятия нравились бы мне куда больше, если бы не приходилось разделять их с Дагной и Влорой. Теперь уже маскировали меня. И я тихонько сидела в уголке, пока Ее величество внимало титулованным наставником. Выдавать ее за некую Иду перед ними было невозможно. Они слишком хорошо знали Дагную Влору, и если некоторые перемены в характере резонно списывали на последствия болезни, то провалы в знаниях этим объяснить было сложнее. Хотя не невозможно, так уверял Бомард, и неизменно припоминал случай, когда один мужчина после сильного удара по голове начисто позабыл собственную тещу и суммы которой был должен собутыльником. И если последние отнеслись к этому с пониманием, то теща... Влора была умна. Она на лету схватывала то, над чем мне приходилось корпеть часами но очень быстро теряла интерес и явно не имела привычки к регулярным занятиям. Об этой ее особенности наставники были прекрасно осведомлены, а потому отведённое на обучение время хаотически делилось между точными науками, литературой, историей и многим другим. Мне было сложно приспособиться к такому расписанию. Например, я готовилась к уроку математики, а в Лори вдруг захотелось вызвать преподавателя истории но я не жаловалась. Даже в таком странном режиме я научилась намного большему, чем могла бы когда-либо узнать в пансионе. И даже подозреваю на курсах для девушек. Графиня Тари увлеклась и заявила, что прежде чем подпускать вчерашних выпускниц пансионов к детям, следует закрепить их знания и узнать кое-что об этих самых детях и особенностях их поведения. Много ведь случаев, когда молоденькие гувернантки и учительницы просто не способны справиться с подопечными. И если в пансионе особенно не побалуешь, то из семей капризные дети запросто выживают чем-то не понравившуюся учительницу». Еще добавила графиня. «Девушки, в особенности сироты, зачастую плохо представляют, как нужно планировать траты, а вдобавок имеют самое расплывчатое представление о собственных правах, а не только обязанностях. Поэтому необходимо вразумить девиц прежде» чем они окажутся на грани выживания и отправятся торговать с собой за кусок хлеба или сотворят с собой что похуже. Я тогда вспомнила слова Ода о том, скольких нищих и безупречных вылавливают из реки, и дала немедленное согласие. Пускай не каждый отправится на эти курсы и тем более осилит всю премудрость, но вода камень точит, верно? «Не перегните палку», — только и сказал Ода, но возражений по сути не последовало. В конце концов... Это была инициатива графини, а средства у благотворителей она изыскивать умела, так что Казна не страдала от ее неуёмной жажды деятельности. Впрочем, я отвлеклась. Повторюсь, Дагна и Влора была очень умна. Кроме того, пускай я была на полгода старше нее, учили ее не в пример лучше, и потому мне очень сложно было угнаться за ней в занятиях. Все-таки одно дело индивидуальные занятия с лучшими преподавателями, каких только можно найти необычной в классе. Кажется, это забавляло Дагну и Влору. Пусть ее до сих пор не упускали к публике, но хотя бы так она могла продемонстрировать, насколько превосходит меня. Странное дело. Еще месяц-другой назад я не обратила бы на это внимания и подумала, что так и должно быть. Не может девушка из-за превзойти в науках королеву. Хорошо, прежнюю младшую принцессу, но все таки это огромная разница». Теперь выпады Дагны и Влоры по поводу моих, мягко говоря, скромных успехов в учебе и тем более явных неудач вызывали у меня злость. Не такой, от которой темнеет перед глазами, но заметное глухое раздражение, избавиться от которого не было никакой возможности. Каждый день повторялось одно и то же. И даже если мне вдруг удавалось немного вырваться вперед, в следующий раз Дагна и Влора с особенным удовольствием втаптывала меня в грязь где мне было самое место. Я не жаловалась. Не видела ни смысла, ни тем более особенных причин, просила Данкира, а иногда и боморда объяснить мне что-нибудь, если вовсе запутывалось но и только. Однако укрыть что бы то ни было от канцлера невозможно, и пора мне уже было это уяснить. Вы неважно выглядите, сударыня, сказал он мне, навестив однажды вечером. Я привыкла ужинать в одиночестве или с Данкиром, Он все еще опасливо поглядывал на новую люстру, потому удивилась нежданному визиту. «Кажется, я запретил вам читать по ночам». «Нене Но следует сделать строгий выговор. Она должна смотреть за вами, а что я вижу?» «Я ведь не романы читаю», — ответила я. «В самом деле, уже не помню, когда в последний раз брала в руки что-то подобное, разве что во время награждения учениц. И не нужно наказывать Нену. Она меня ни разу не застала с книгой». Я умею прятаться. Еще в пансионе научилась. А здесь это в разы проще. В спальне никого больше нет. А свечу задуть секундное дело. От этого остается запах. Ода подошел ближе. Нэна достаточно опытно, чтобы его учуять. В большой душной спальне, где сопит и ворочается два десятка девиц, его можно не уловить, но не у вашей. Стало быть, вы читаете при волшебном огоньке. а Выпросить его могли только у Данкира. И, вероятно, он присовокупил еще и какую-нибудь маскировку. Или, наоборот, сигнальные чары, чтобы вы успели спрятаться от Нэны. Прекрасно. Она оправдана. А с этим я еще поговорю по душам. Только без стрельбы. Пожалуйста, не вините его. А кого? Вас? Что молчите? Ах, киваете. Чего ради эти жертвы? У вас испортился цвет лица. Он бесцеремонно взял меня за подбородок и повернул к свету. Под глазами круги, губы потрескались. «В таком виде вы намерены встречать очередную эссенскую делегацию?» «Может быть, пора уже Ее Величеству принимать послов?» Спросила я, отстранившись. «Мне решать, что и кому делать. Во всяком случае, до совершеннолетия Ее Величества. Ее, несомненно, но вы забываете, что я уже почти полгода, как не ребенок». Воцарилось неловкое молчание. «Я забыла о вашем дне рождения» произнес наконец Ода. Впервые я услышала в его голосе виноватые нотки. Неважно, я сама о нем позабыла. Так здесь летит время. Недавно спохватилось, что уже весна, а... А куда пропали осень с зимой, не упомним. А ведь он пришелся точно на осенний праздник. Не слушая, продолжил он. Вы, получается, вдвойне отмеченной богиней, сударыня. Разве это плохо? Я невольно улыбнулась. В тех письмах, что передал мне Ода, «Девочки поздравляли меня с совершеннолетием. Только тогда я о нем и вспомнила. Они ничего не могли мне подарить, но слова их были дороже всех конфет и цветных карандашей этого мира». Ода молчал очень долго. «Не нужно больше читать по ночам», — сказал он наконец. «Я не приказываю. Я прошу сударни». «Но почему? Я же не успеваю», — перебила я, не дослушав. «Я соображаю не так быстро, как ее величество. В пансионе тоже слола тугодумкой». Но если занималась подольше, то всегда оказывалась лучше на лету. Господин Аксон говорил, это особенность мышления. Я вовсе не глупая, мне просто нужно время, чтобы все как следует уложилось в голове, а тогда со мной никто не сравнится. Или вы не желаете, чтобы я шла вровень с ее Величеством? Кажется, я готов простить Данкира за его слова о девичьей ревности, произнёс Ода и я опешила. Теперь она, судя по всему, выражается в тяге к знаниям. Сударыня, Эва именно из тех, кто схватывает на лету. А еще ее учили намного дольше и серьезнее, нежели вас. В пансионе госпожи Увы. Неудивительно, что она знает больше и легче воспринимает новый материал. Вы же стремитесь наверстать упущенное самостоятельно. Портите себе зрение, не спите ночами. А чего ради? А ради чего меня посадили за парту буквально рядом с ее величеством? Я думала, двойник должен быть... «Хотя бы не глупее оригинала?» «Вы не глупее». «Да, только не понимаю элементарных вещей». «Вы верно сказали. В пансионе такому не учат. А заново объяснять это какой-то иди господин профессор не станет». «Но в книгах все есть. Я разберусь и выучу». Я отвернулась. «Это касается точных наук. История и литература с ними совсем легко. А вот с языками совсем плохо, Ода. Нас учили двум. Я могу кое-как изъясняться на них, но едва-едва». Я ещё когда об этом думала. И не сказали мне, конечно же. Я сначала решила. Ее Величество знает несколько языков. Так вдруг с ее памятью и это знание перешло ко мне? Но нет. Как видите, прочие науки тоже сами собой в мою голову не переместились. Канцлер молчал и смотрел в сторону. О чем думал неведомо, но сказал наконец. Это была скверная затея. «О чем вы?» «Посадить вас за одну парту, как вы сказали». Больше вы не будете заниматься вместе с Эвой». «Почему? Что я сделала не так?» «Это я сделал не так». Ода неожиданно протянул руку и едва ощутимо коснулся моего плеча. «Думал, ваше присутствие подстегнет Эву. Она небольшая любительница учиться». «В этом угадал. Только не подумал, чем эта гонка может обернуться для вас. Только не нужно меня жалеть». Ответила я его словами, хотя от сердца отлегло. «Я что угодно выучу». Только бы не краснеть под взглядом ее величества и наставника. Не нужно, говорю ведь. От его мундира почему-то пахло металлом. Наверное, воображение разыгралось. А может, это потому, что я уткнулась носом в какую-то пряжку. А такими руками запросто можно сломать пополам. Но обнимать не стоит. Ода вообще когда-нибудь это делал? — О, значит, мне нельзя утешать плачущую девушку, а вам можно? — раздался голос Данкира. — Несправедливо, ваше превосходительство. — Пойдите вы к безымянной, — был ответ. Правда, Ода тут же отстранился и подал мне платок. — На кой вас принесло? — Ужинать, ваше превосходительство. Я составляю компанию Вини, покуда вы занимаетесь тем же самым с Ее Величеством, — выхмыльнулся маг. — Но вообще-то я с важными известиями. — Как раз касаемо безымянной, которой вы меня послали. — Излагайте. — Можете за едой, только не подавитесь. «Не дождётесь», — любезно ответил Данкир, и я невольно улыбнулась. Как выяснилось, Данкиру удалось все таки напасть на след последователей Безымянной, как они себя называли. Как именно слишком долго рассказывать? Главное, он понял, что им нужно. «Хаос», — подытожил Ода, выслушав Данкира. «Очевидно, эти Безымянные сами не знают, чьи интересы представляют. Это уже вам судить, кому выгодно беспорядки в догнаре, ваше превосходительство», — был ответ. Докладываю лишь о том, что знаю наверняка. Некто решил объявить ее величество порождением безымянной. Явно ради того, чтобы убрать ее с дороги, это ясно. Но кто стер память бомбисту, кто работает с этой сектой, пока не могу сказать. Даже это немало, Данкир. Благодарю, сказал канцлер, и маг довольно улыбнулся. Продолжайте в том же духе. Ода, но что это за ерунда, порождение безымянной? Спросила я. «Разве неизвестно, что двуединое...» «Я вам говорил уже, что так полагают в Химлице, а не в Догнаре. «А вы, к слову, когда обратились к Безымянной во время праздника, только уверили людей в том, что королева хм, предпочитает не силы добра и созидания. Значит, во время весеннего праздника нужно повторить это представление? И даже если богиня не снизойдёт, то...» «Син...» «Вам ведь хватит сил перекрасить мою платье и разогнать тучи?» «Думаю, хватит». «Есть пожелание по числу радуг?» «Не торопитесь», — оборвал Ода. «В храм пойдет ее величество. Праздник приходится на день ее рождения, если вы позабыли. И она намерена побывать там, даже если будет при смерти. Но вы будете среди свитских девиц, мол ли». «Конечно, как скажете». «Сначала будет чествование в городе и бал во дворце. Эва не простит мне, если не окажется там» он отвел взгляд, и прошу, умирьте гуг к знаниям и выспитесь как следует. Это не ночь перед экзаменом, это... намного хуже, прочитала я в глазах Данкира. Дагна Влора тоже оставила занятия Она могла говорить только о грядущем празднике. Ну и примерка обновок отнимала много времени. Наверное, бедный Данкир из сил выбился, убеждая госпожу Ланни, что та совершенно разные платья для двух несхожих фигурами девушек. «Как чудесно!» Ее величество подняло руки и повернулось, давая нам рассмотреть наряд во всей красе. «Мне идет, «Несомненно, ваше величество», — ответила я. Нежно-фиалковый с золотом и впрямь отлично оттенял ее лицо. Напоминает о весенних первоцветах. «О, пускай мне принесут корзину этих первоцветов. Я остану бросать их в толпу». Данкер кивнул, и жалобно взглянул на меня. Ему предстояло сделаться еще и садоводом, потому что пойди, найди столько цветов, когда еще снег лежит. Тут или броситься в южные провинции, собрать урожай там, или самому выгонять из луковиц. И неизвестно еще, что окажется проще и быстрее. Что-то мне подсказывало. Садовод из Мага Никудышный. Ее величество цвела в предвкушении праздника, а у меня было тревожно на душе. Что, если Дагна и Влора... Поведет себя как-то не так. Конечно, Ода будет рядом, но вдруг ни он, ни Данкир, ни светские дамы, которые вообще не знают о подмене, не сумеют пресечь какие-то действия королевы. «Завидно, да?» — спросил меня Данкир, когда я поделилась с ним своими сомнениями. Пришлось бросить в него туфли, от которой он привычно уклонился. «Ну, перестаньте право. Вы превращаетесь в его превосходительство» конечно вы намного более миловидны но вот образ смысле схож за нельзя и чутье на неприятности о чем вы будь я проклят если никакая с позволение сказать трагическая случайность не испортит праздник похоже вы тоже об этом беспокоитесь да созналась я но может обойдется не обошлось перед самым балом сообщили в одной из провинций прорвала плотину совсем рядом с химилицем сообразила я Вот вам и скалы. Не устояли все таки как Одри говорил. И у них есть предел прочности. «Снега в этом году выпало очень много, Ваше Величество», произнес посланник. «А весна в горах выдалась ранее. Дамба в Лугре просто не выдержала. Не думаю, что это чья-то диверсия. Просто разошлись старые камни. Проверить пока нет никакой возможности. Туда никак не подберешься. Даже маги не сумели». Говорят, нужно ждать, пока сойдет вода и... и хоть немного просохнет. Ну да, у нас слабые магии, куда им? Были бы сильные, может, удержали бы потоп хоть ненадолго. Так что произошло после прорыва плотины? Остановила я поток его слов. Говорите, как есть, и покороче. Он объяснил, и у меня волосы зашевелились. Озёра высоко в горах переполнились из-за паводка, водохранилище тоже и как ни пытались спустить воду, не справились. Плотина не выдержала, и вниз хлынул поток, увлекая за собой камни и грязь. К подножиям гор устремился Сель. «От долины ничего не осталось, ваше величество», — говорил этот взрослый бородатый мужчина, и, кажется, не замечал, что по его щекам катятся слезы и пропадают в бороде. «Совсем. Ни дома, ни хижины», — до сих пор вспоминаю его рассказ. Бесхитростный, потому что губернатор Лугры не приехал сам и прислал не какого-нибудь своего помощника, а того, кто видел последствия своими глазами. И правильно сделал. «Спасались на крышах», — говорил он. «У кого были каменные дома, тем повезло, их не сразу снесло. Кое-кто смог отсидеться на крышах, пока поток не схлынул. Остальные пытались добраться до скал. Кому-то удалось», — говорил. «Родители поднимали детей над головой и плыли, сколько хватало сил». Кто-то успел выпустить скотину. Спасались на спинах валов и коров, хватались за шерсть собак и овец, те тоже пытались выплыть. А если бы плотину прорвало ночью, а не ранним утром выживших вообще могло не оказаться? «Скажите Боморду, выговорила я, дослушав, «будет очень много работы. Пускай поскорее готовят свои передвижные госпитали и отправьте в долину войска и магов. Зачем, Ваше Величество?» «Будут помогать выжившим» оборудовать временные жилища и заниматься поиском уцелевших. Под слоем грязи и под завалами могут оказаться выжившие. Нельзя допустить какой-нибудь эпидемии, но за этим проследит Бомард. И необходимо все таки проверить, что там с плотиной. В самом ли деле несчастливая случайность или все таки хорошо замаскированная диверсия. Ваше превосходительство, пришлите ко мне дам. Их благотворительную деятельность нужно временно перенаправить в иное русло». Посланец удалился, а я долго молчала, пытаясь представить, как это было. С гулким ревом шел с гор неудержимый поток, а люди хватались за что попало, спасались на крышах, пытались доплыть до какой-нибудь опоры, но сил хватало не всем. Шли на дно, их бывшие, поля и луга, старики и дети, и женщины, и... «Об этом нельзя сообщать перед самым праздником», — сказал Ода после долгого молчания. Вы полагаете, никто еще не знает? Надеюсь на это. Быть может, слухи долетят, но. Как прикажете, ответила я и встала. Нужно было готовиться к торжествам. Не стану рассказывать, как именно прошел праздник во дворце. Скажу лишь, дагна в лора блистала, никто не мог бы сравниться с ней. Она приветствовала послов и приняла их дары, была веселая, и ничуть не устала, танцуя на балу в свою честь. Она не знала о трагедии в Лугре. Как же я и завидовала. Не переживайте так, шепотом сказал мне Данкир. Туда уже мчатся мобильные бригады боморда, так он их называет. Норинс тоже решил тряхнуть стариной. Он еще когда собрал ветеранов, вот они тоже едут с бомордом. Эти ветераны, скажу я вам, молодым фору дадут, потому как видели вещи похуже. И где молодежь чувств лишается, эти старые пни только вздыхают и продолжают копать выудят кого сумеют, это точно. Но жилье и скот не до жиру были б живы. И заодно может проверить, что там с плотиной. Сама она обрушилась или как. Да, это и меня беспокоит. Но пока спасти бы кого возможно». Я засмотрелась на Дагну и Лору. В пару ей попал канцлер, и он вел королеву уверенно и красиво. «Спорим, она женит его на себе?» Спросил Данкир, но я отмахнулась. «Ну, брусь, это же очевидно». Я бы тоже подошел, но я, пускай друг детства, никогда не потакал всем ее капризам. Вы намного лучше. Вы очень славный данкер, — ответила я. И я выйду за вас замуж, если получу такой приказ. Никак иначе. Тем более вы, маг, забыли. Так я и знал, — улыбнулся он. И танцевать вы тоже не пойдете? Клянусь, никто не распознает обмана. Я качнула головой с тревогой, наблюдая за королевой. Вот она оступилась раз, другой. «Данкер, там что-то не в порядке. Быстро переодевайте меня. Хвала богини это не пригодилось. Дагна и Влора сделала вид, будто у нее закружилась голова и покинула общество. Канцлер задействовал портал. А мы устремились следом. Это с отвычки, говорила Дагна и Влора, и счастливо улыбалась. О, да, сами подумайте, я. Я больше года так не кружилась. Как же хорошо было, как что вы все столпились кругом, будто я при смерти. «Я просто немного устала, так что подите прочь!» «Вы двое. Возвращайтесь в дворец!» Коротко велел на Мода. «И поживее. Надеюсь, справитесь?» Официальная часть уже закончилась, остались увеселения, так что... А я не могу разорваться. «Справимся, ваше превосходительство!» Ответил Данкир и взял меня за руку. И шепнул. «Танцор змея никудышный, поэтому отнеситесь нисходительно, если я отдавлю вам ноги». И мы танцевали до рассвета. Я меняла партнеров, конечно. Я смеялась и думала о том, что утром меня ждет храм богини. Осенью можно было принести визит. Но в день рождения — никак. Особенно, если родилась вот так. Удачно. Кажется, я забылась сном на час-другой, а очнулась, когда баронесса Рен тихонько подула мне в лицо, чтобы разбудить. Мика иногда делала так, когда я болела. — Пора вставать, ваше величество, — шепнула баронесса. — Где вообще? «Ах, да, во дворце. Умыться, поправить прическу, сменить платье. Даже перекусить нельзя. Перед визитом в храм ничего не едят. Только явитесь в пансиона. Мы привыкли прятать сухари в рукавах, складках платья и под матрацами. С голоду не умру. Может, еще у данкира найдется что-нибудь пожевать. У него вечно рассованы по карманам орехи и сушеные фрукты. Он то и дело забывает пообедать, вот и держит при себе сухой паёк. «А где Ода?» — спохватилась я. «Я думала, вы знаете, ваше величество», — удивленно ответила баронесса. «В самом деле, я не видела его с вечера. Нужно срочно послать за ним». «Нет, не нужно», — перебила я. «С этими танцами я совершенно позабыла. Он занят делами. Трагедия в Лугре». «Что?» «Ах да, вы же еще не знаете». И пока дамы помогали мне одеться, я быстро пересказала им произошедшее. «Без деталей. Это сейчас ни к чему». Впрочем, они наверняка в состоянии домыслить детали. «Дурной знак», — тихо произнесла Баронесса, когда я закончила. «Никакой это не знак», — решительно сказала графиня Тари. «Природная катастрофа?» «Да». «Недосмотр служителей плотины?» «Вероятно». Диверсия? «Возможно». «Вот и все. И нечего усматривать в каждом чихе знамени, неважно, дурное или хорошее». «Мы же своими глазами наблюдали одно такое осенью», — заметила Баронесса. «Вас не было в храме, но свидетелями чуда была половина горда». «В самом деле, а я решила, что это наши маги постарались», — фыркнула та. «Уверена, половина придворных думает так же». «Сейчас, судары, не ваши трезво мысли, как нельзя кстати», — криво улыбнулась я. «Я сама не имею понятия, что именно случилось осенью в храме. Но придворные маги клянутся, что последующие — не их рук дело. Впрочем, мэтра Олены я давно уже не видела» а он, сами знаете, не отчитывается даже передо мной. Так что чудо вполне мог устроить он. Полагаете, он осмелился бы войти в храм? Не имею представления. Может, он не входил, а подсматривал издалека? Откуда мне знать, какие силы ему подвластны? О, это верно. Никто не знает. Поджала губы графиня Тари. И если вам интересно мое мнение, ваше величество, молодой граф Арати намного лучше исполняет обязанности придворного мага, нежели этот умудрённый знаниями старец, которого при всем желании не отыщешь даже в случае крайней нужды. Мы уже обсуждали это с Ее Величеством. Раздалось от двери, и я выдохнула с облегчением. Ода все таки появился. И пришли к выводу, что Данкиру ещё следует подучиться. К тому же мэтр Аллен вряд ли будет доволен заочным хм, увольнением с должности и заменой его неповторимой особы каким-то юнцом. «Ну, наконец-то, ваше превосходительство!» дослушав, воскликнула баронесса. ее величество места себе не находит. Пора ехать, а вы исчезли не хуже этого самого мэтра Олена». «Дела», — коротко ответил он. Лугра, Она самая, ваше величество». Канцлер присел напротив. Судя по его лицу, за всю ночь он не сомкнул глаз. «А также известные вам обстоятельства». Надеюсь, вы не слишком обижены на меня за то, что я покинул празднество в самом его разгаре. Как я могу обидеться, если сама отдала вам приказ? Вы всегда были крайне непредсказуемы, — после паузы ответил Ода. Похоже, он правильно меня понял, и на том спасибо. все таки столь важный для вас праздник. Праздник праздником, но я бы с куда большим удовольствием присоединилась к вам, чем попусту тратила время на танцы. Но, увы, на балу от меня было больше проку, нежели в составлении срочных депеш и приказов, не так ли? Не напрашивайтесь на комплимент, Ваше Величество, это неприлично. И в самом деле...» Он взглянул на часы и захлопнул крышку с громким «Так». «Пора отправляться». На лицах дам читалось искреннее облегчение. Утро выдалось прохладным и серым. По такому никогда не угадаешь, начнется ли дождь, или вдруг выглянет солнце. Будем надеяться, Данкир не подведет. Хотя маг-погодник из него... Как он уверял, еще хуже, чем врачеватель. Все в порядке? одними губами спросила я, когда наконец оказалась в карете, лицом к лицу с канцлером. Смотря, что вы имеете в виду. К слову, не забывайте улыбаться публике. А то у вас такой вид, будто вам червяк в яблоке попался. Все-таки обиделись. Да нет же, просто очень волновалась. Вы исчезли с. Я вовремя вспомнила о людях, способных читать по губам и прикусила язык. С поручением. И не объявлялись, что я могла подумать. Что я занят. Разрываюсь между лугрой, будь она неладной, и... Хм... Другим делом. А что лугра? Поступили новые сведения? Да. Там все настолько плохо, что даже мой отец трижды подумал бы, прежде чем использовать любимую присказку. Замолчать это не удастся. Разве мы собирались? Нет. Но нужно подумать, как подать подобную трагедию публике. В этом случае, боюсь, даже у самых пораженных писак не получится строчить статейки о бравых солдатах, спасающих из затопленного дома котенка, Если вкратце, погибла большая часть населения долины. Возможно, кого-то еще не пересчитали. Кто-то на своё счастье гостил у соседей за перевалом, но в целом картина удручающая. Вдобавок, у выживших не осталось ничего. Вообще ничего» даже земли. Там теперь несколько лет ничего не вырастет. Пастбища сохранились только самые верхние. Хотя нет, преувеличиваю. Он отвернулся. Некоторые каменные дома устояли. Ну, как устояли. Две, хорошо, если три стены. Всё это залито по крышу жидкой грязью в перемешку с камнями. Кое-какие вещи, возможно, уцелели, но как их найти? Где-то в толще грязи множество тел, люди и животные и лучше бы достать их прежде, чем они начнут разлагаться. Именно поэтому ночью три эшелона с солдатами ушли на Лугру. В бою большинство никогда не бывало, но копать не умеют. И магов я туда отправил. Питьевой воды не стало совсем, пускай хоть этим займутся. Уверенно, мэтру Алену хватило бы могущества, чтобы очистить долину. Вероятно, если бы он с ней зашел до простых смертных. Донкир мне еще ночью сказал, что Бомард — Уже устремился в Лугру со своими передвижными госпиталями. И Норин с какими-то ветеранами. Да? А почему я об этом не знаю? Впрочем, пускай. Эти двое дело знают. Наверное, улетучились прежде, чем получили мои распоряжения. Ода с силой потер переносицу. Возможно, приказы настигли их в процессе сборов или по пути. Он замолчал. Я привычно уже улыбалась собравшимся за отцеплением людям и помахивала рукой. Корзины с первоцветами у меня не было. Данкир так и не сподобился их раздобыть. Дагна и Влора наверняка бы но я считала, что можно обойтись и без подобных жестов. «А королева-то не настоящая!» Звонкий и дерзкий выкрик прорезал вдруг гул человеческих голосов. Наверное, я изменилась в лице, потому что Одан нахмурился и отдал короткий приказ. Экипаж остановился. «В толпе уже кого-то били». Несколько гвардейцев рысью устремились туда, раздвигая плотные ряды зевак, а через несколько минут приволокли кричавшего. Молодого парня, одетого как ремесленник средней руки, даже с некоторым шиком. Наверное, принарядился по случаю праздника. Правда, от наряда его уже мало что осталось. Один рукав оторван, спереди все залито кровью из расквашенного носа. Под глазом наливался огромный синяк, а зубов в шутнику, кажется, заметно поубавили. Ода коротко кивнул мне, мол, скажи что-нибудь. Это ты крикнул, что королева не настоящая. Спросила я, наклонившись через борт экипажа. Он, он кричал, отозвались в толпе. Со мной рядом стоял, а я ему сразу в морду, а он отбивался, чтобы ему рубаху новую порвал. Ода поднял руку и вопли стихли. «И я, вас и величество! Гнусово ответил паренек. Он еще и пришепетывал. Видимо, я оказалась права насчет зубов. А почему? «Ну, скажи, я хочу услышать, почему вдруг ты решил, что я не настоящий. Может, ты великий маг и распознал, что вместо королевы в карете едет соломенная кукла?» Припомнил я сказки. «Вот я перед тобой. Взгляни еще раз и скажи, настоящая я или нет. Да не бойся, тебя не будут бить». «Да, только закроют до выяснения обстоятельств». Едва слышно проговорил Ода. «Возможно, навсегда». «Откуда мне знать?» Паренек шмыгнул носом. «Настоящее или нет, место я отлетю. Вот Будто я с вашим величеством когда они то ветерил и разговоры разговаривал. Но кричал-то зачем? Пошутить решил? Или тебя кто-нибудь подучил? Не знаю. Оно само крикнулось. так такие само. Само, упрямо ответил он. Я вообще хотел крикнуть «многие лета». А сорвалось вот это, как за язык кто дернул». «За шею бы тебя дернуть веревкой покрепче!» раздалось из толпы. «Данкир?» Я повернулась к магу. «Не уверен, но, похоже, его в самом деле потянули за язык, Ваше Величество!» ответил он. «Провокаторов нам только и не хватало!» пробормотал Ода с отвращением, глядя на избитого юнца. «Особенно того, о ком мы недавно говорили!» «Едем дальше!» приказала я. «Нельзя заставлять богиню ждать!» «А этого куда, ваш Величество?» Просил гвардеец, встряхивая мальчишку за шкирку, как собака, пойманную крысу. «Прикажете доставить в следственное управление?» «Это всегда успеется. Пускай идет за кортежем. И проследите, чтобы его не закидали чем-нибудь похуже тухлых яиц. Хотя откуда не возьмутся?» «За что ж грязнород тому такая честь, Ваше Величество?» Выкрикнула молодая, чересчур ярко одетая женщина из первых рядов. «Я, может, тоже хочу пойти за вашей каретой?» «Хотите ножку поцелую? Мне-то рот не для хулы дан. «Иди», — разрешила я, и она осеклась, в какой-то подвох. Потом, наверное, представила, каково это. Идти очень и очень долго, под любопытными взглядами сотен людей, и отступила обратно в толпу. «Едем, время не ждёт». «Вы чрезмерно добры», — обронил Ода, когда карета тронулась. «Вовсе нет. Если он не солгал, то наказывать его не за что». Если врет, что ж, он свое получит сполна. «Та девица живо сообразила, какая награда досталась этому парню», — встрял Данкир. «Как бы он еще на полпути не запросился в тюрьму».